Глава десятая. Спаситель. Полет на Грифоне от Светилища до Беловодья занял всего каких-то 20 минут. Именно столько времени потребовалось, чтобы добраться до каменных стен города на озере. Странно, но вооружённой охраны на крепостной стене я не заметил, как бы ни случилось непоправимого. Я направил Беляшика мимо порта вглубь города. Если у меня есть возможность перенестись через высокие стены по воздуху, почему бы не воспользоваться этим шансом? Для посадки выбрал не самый оживленный квартал города, где сейчас не было ни души. В то же время отсюда рукой подать до центральной площади. Именно там я видел толпу горожан, которые в ужасе разбегались в поисках укрытия. Туда я непременно отправлюсь, но только после того, как разведуя обстановку. Стоило мне отпустить пернатого питомца, в одном из ближайших дворов отворилась калиточка, из-за которой высунулась старушка. «Парень, не стоит туда идти, там смерть». «Можешь мне поверить, в свои 92 года я отлично знаю, о чем говорю. Я их видела». «И они вас не тронули?» «Даже эти твари решили, что старая Берта отжила свое и не торопятся меня забирать. Ко мне придут в последнюю очередь». «Сердечно благодарю, но мне нужно именно туда. Правда, от вашего предложения не отказываюсь и, возможно, воспользуюсь им немного позже». «Молодые», — мечтательно протянула старуха. Все время куда-то торопитесь». И забывайте, что надо жить моментом. Выжимайте с каждой отпущенной вам секунды все возможное. Берта, не сочти за грубость, но я, правда, спешу. Понимаю, сама была такой. Пойдем, проведу тебя в место, куда непременно нужно заглянуть повелителю жизни. Я собирался уйти, но невольно замер, услышав слова старухи. Погоди, откуда тебе известно, кто я? Ты думаешь, в беловодье все слепы? Да, многие слепы потому как не думают, а предпочитают слушать, что им говорят глава гильдии авантюристов, наместник, да кто угодно, лишь бы не думать самому и не брать на себя ответственность за собственные мысли и поступки. Но старая Берта все слышит, и, несмотря на преклонный возраст, сохранила умение думать. Я почти сразу поняла, что ты повелитель жизни, и не поверила ни одной из сплетен. Хотела встретиться с тобой еще в тот момент, когда Манкор схватил тебя и собирался показательную казнь, «Но ты сбежал раньше, чем мне удалось проскользнуть к тебе, и наша встреча не состоялась». «Зачем вы меня искали?» «Хотела провести в одно место. Тебе непременно нужно попасть туда». Старуха поманила за собой и направилась в сторону дома. Я бросил взгляд в сторону площади и отметил, что она практически опустела. Люди разбежались кто куда, а скелетов пока не было видно. Что же тогда так напугало горожан?» «Ладно, без энергии я все равно особо не навоюю. Загляну к Берте, а потом попробую поискать хоть одну лавку с зельями. Может, хотя бы зелья помогут восстановить немного энергии». Мысли крутились в голове, но мне пока не удавалось выстроить четкий план по спасению города. «Сюда». Берта с удивительной легкостью подняла крышку, ведущую в подвал, и принялась осторожно спускаться вниз. «Может, это ловушка? В таком случае, почему бы Повелителю Смерти не использовать скелетов для этой цели?» Немного поколебавшись, я все-таки последовал за старухой. Ступени, высеченные из камня, уводили метров на пять вниз, где начинался узкий, но длинный тоннель. Берта зажгла факела, направилась вперед по тоннелю, а мне пришлось догонять старуху, которая двигалась на удивление быстро. Я мог только догадываться, куда может вести этот тоннель. Видя он к окраине города, я бы решил, что Берта пытается меня спасти и вывести из города, но тоннель вел по направлению к центральной площади, и это меня настораживало. «Куда мы идем? «В храм богини жизни», — ответила Берта. Еще немного, и мы будем у цели». «Разве храм находится в твоем подвале?» «Нет же», — кажется, старуха теряла терпение. Быстрая ходьба отбирала у нее последние силы, а каждый новый шаг давался с большим трудом. «Пришли. Подержи факел». Берта передала мне факел и попросила поднести поближе к стене. Она начертила какие-то замысловатые символы на поверхности стены. Нажала на парочку камней в каменной кладке и попыталась толкнуть массивный камень, но ничего не произошло. попробуй Коты. ты. У меня уже не хватает силы, чтобы сдвинуть эту дверь. Видимо, от старости совсем пришла в негодность». Я навалился на каменную кладку, и неожиданно она пришла в движение. Мне не удалось сохранить равновесие, и я рухнул в открывшееся пространство. «Не ушибся. Прости, мне следовало лучше выполнять свои обязанности». Например, внимательнее следить за этой же дверью. Но как тут уследишь, если последовательниц днем с огнем не сыщешь? Никто не хочет быть послушницей богини жизни. Собственно, неудивительно, ведь богиня покинула нас три сотни лет назад. Хочешь сказать, что ты послушница богини жизни? Именно. Последняя в Беловоде и во всей провинции. Сейчас мы находимся в храме богини жизни, который давно закрыт. Ты, наверное, не знаешь, но этот храм был одним из первых зданий в Беловоде. Ведь, по легенде, именно богиня жизни привела сюда людей и помогла им построить город. Погоди, но ведь провинция Трин вошла в состав империи лет 15 назад. Верно. А ты думаешь, что раньше здесь не было жизни? Официально мы стали империей совсем недавно, а до этого жили без опеки императора. Хотя и сейчас он о нас не особо печется. Вон до сих пор гоблины на окраине провинции живут, и никто не спешит сюда присылать легионы, чтобы навести порядок. Выходит, многие годы этот храм стоит закрытым? Да. Когда я отчаялась найти послушницу, и сил на поддержание порядка не осталось, я закрыла храм. Видишь ли, люди решили, что богиня отвернулась от них и больше не слышит молитвы, а потому не спешили идти к ней на службу». Авантюристы собирались открыть здесь резиденцию своей гильдии, но наместник не позволил. все таки в Империи еще чтут богов, хоть и забывают. Тут и я и вижу, что повелителя жизни от обычного разбойника не могут отличить. С улицы донеслись душераздирающие крики, которые стихли в ночной тишине. Берта нахмурилась и поспешила к огромному алтарю, над которым возвышалась статуя богини жизни. «Нам нужно спешить. Еще немного, и будет слишком поздно». «Собственно, я и пришел помочь, вот только с духовной энергией проблемы». «Это потому, что у тебя нет благословения, богини, оживилась старуха. Берта подошла к статуе и рукавом протерла покрытый пылью зеленый драгоценный камень в основании статуи. С виду камень был похож на изумруд, но я бы не удивился, если это окажется какой-нибудь нефрит или опал. В драгоценных камнях я особо не разбираюсь». «Прикоснись», – с жаром произнесла Берта. Я решил, что ничего плохого не произойдет, если сделаю так, как советует Берта. Тем более, что сам уже почувствовал силу, исходящую от камня. Подошел ближе и коснулся поверхности кристалла. Всё тело обдало жаром и передёрнуло, словно ударом электричества. Невольно одернул руку и отшатнулся назад. Перед глазами всё расплывалось, а в сознание ворвалась мысль, совсем как это делает святилище. «Приветствую, повелитель жизни». Признаться, я уже не верила, что тебе удастся отыскать один из моих уцелевших храмов. Я не знаю твоего имени, мне неизвестно, откуда ты пришел, но я верю, что ты сможешь помочь мне и всему миру. Отащи мое тело и освободи из заточения. Все, что в моих силах, дать свое благословение и частицу жизни, которая хранится в этом камне, используя эту силу с умом. Я ошарашенно смотрел на камень, а потом на статую, потом снова на камень и... «Так, ладно. Я понимаю, что время до встречи с богиней жизни действительно затянулось, но событие представлял себе совершенно иначе. Мне казалось, что богиня поможет, но что я получил вместо поддержки? Просьбу о помощи!» «Скелеты маршируют по городу, люди гибнут, лес горит так, что от треска уши закладывает, повелитель смерти вот-вот приберет к рукам всю провинцию, а у меня нет ни крупицы энергии, чтобы остановить этот беспредел». И что я получаю в Храме Богини Жизни? Очередную просьбу. Да, у меня ведь так мало дел, я с проблемами разбираюсь играючи. Проксима точно контролирует баланс сил в этом мире или бесцельно протирает штаны в жилище Оракула? Мне кажется, это совершенно несправедливо, когда у смерти есть два бога, а у жизни всего одна богиня и та в ситуации, когда ей самой не помешает крепкое плечо соратника. Ох уж это не вмешательство баланса в жизнь мира напрямую». Когда-нибудь Проксима доиграется, и ему это все аукнется. «Ну, получилось?» Берта с волнением следила за мной, словно должно произойти что-то невероятное. «Как бы тебе сказать? Получилось, но совсем не то, на что я рассчитывал. Как? Ты не получил благословение богини? Я слышала легенду, что когда-то в этот храм придет повелитель жизни и получит благословение богини, но уже утратила веру. Уж не думала, что доживу до этого момента. Кстати, благословение. Что оно мне дает. Я чувствовал себя отдохнувшим, словно и не было бессонной ночи, турнира и битвы в святилище. Мысленно обратился к своему помощнику и получил ответ. Ты получил благословение жизни. Все раны и болезни излечены. Проклятия и магические заговоры рассеяны, а духовная энергия и выносливость восстановлены до максимума. Кроме того, ты навсегда получил повышение духовной силы на 2 единицы и энергии на 3 единицы. Не может быть. Посмотрел на свой медальон и увидел на тыльной стороне цифры 12 дробь 15. При этом на Аверсе, как и прежде, красовалась римская 4. Получилось. Я действительно стал сильнее. Более того, энергия восстановилась, и теперь я смело могу браться за спасение жителей Беловоди. Спасибо, Берта. Получилось. Надо же. В какой-то момент я перестала верить, что это когда-нибудь произойдет. Думала, что всю жизнь прожила зря. А вот ведь как получилось. Ты пришел, повелитель жизни». На самом деле, правильнее было бы «повелевающей жизнью», но я не стал душнить и портить момент, которого женщина действительно ждала всю долгую жизнь. «Кстати, ты говорила о легенде. Что в ней еще говорится?» «Ничего». Просто придет повелитель жизни, и послушница богини должна привести его в храм и подвести к алтарю. Было ли там что-то еще, мне неизвестно. Сам подумай. Три сотни лет прошло». «Ясно. Делать здесь мне больше нечего. Пора браться за неотложные дела». Поблагодарил Берту, попрощался и помчался в сторону площади. Правда, к тому времени там было уже безлюдно. Только несколько тел горожан, которым не повезло избежать трагической участи. «Где же остальные?» «Порт». Именно оттуда доносились крики отчаявшихся людей. Больше нельзя терять ни минуты, иначе спасать будет уже некого. Всего пара минут, и я уже у цели. Да, нужно начинать бегать по утрам. Всего-то метров триста пробежал, а уже язык на плече. Картина, представшая перед глазами, поражала. Одержимые, точно такие же, как те, что еще пару часов назад штурмовали моё подземелье, теснили толпу к берегу озера. Эти безумцы почти добрались до беззащитной толпы, которая металась между озером и зараженными чумой людьми. Следом за цепочкой одержимых шагали авантюристы, десятка три, не меньше. И что примечательно, одержимые совершенно не реагировали на них. Интересно, как они отличают искателей приключений от горожан? Колоны или какие-то тайные знаки? Ни за что не поверю, что одержимые запомнили каждого из этих людей. «Папа, очнись! Это же я!» Девушка лет шестнадцати на вид оступилась, рухнула на мостовую и потянулась руками к одержимому отцу, который совершенно ее не узнавал. «Он не очнется, девочка! Теперь он в моей власти!» С довольным видом произнес глава гильдии авантюристов, который покинул резиденцию и вышел в город в сопровождении вооруженных искателей приключений. «Господин Манкор, сделайте же что-нибудь!» заверещала женщина из толпы, которая была на грани истерики. «Разве вы не видите?» Я уже делаю, создаю новый мир на костях старого, э, как же двусмысленно это звучит, но мне нравится происходящее во всех смыслах. Горожане были в отчаянии. Кто-то лишился родных и сидел на мостовой, беспомощно наблюдая, как волна одержимых направляется в их сторону. Другие пытались бежать, но путь к отступлению отрезали искатели приключений. Редкие стычки стражи и авантюристов затухали очень быстро, Хранители порядка втрое уступали в численности головорезам Манкора, а тела тех людей, которые пытались помочь страже, устилали залитые кровью улицы города. Я воспользовался тем, что на меня никто не обращал внимания и ворвался в самый центр толпы, максимально приблизился к одержимым и направил на них жезл с рубином. Я здорово рассчитывал на этот камень, который должен немного усилить мои умения и увеличить радиус их действия. «Частица!» Яркая вспышка озарила ночную тьму вокруг меня в радиусе 12 метров и мгновенно преобразила одержимых. Такое впечатление, что на людей нашло временное безумие. А теперь это миновало, раны излечились, и они с удивленными лицами оглядывались по сторонам, не понимая, что происходит. Да, частица жизни действительно помогает против этой заразы. Очень жаль, что я не получил ее раньше. Хотя тогда у меня попросту не было энергии, чтобы помочь атаковавшим мое подземелье прийти в себя. Это был сон? Какой-то кошмар. Я был жутким монстром. Я решил как можно скорее привести людей в чувство, пока авантюристы не успели добить вышедших из-под контроля людей. Это не сон и не кошмар. Это происки повелителя смерти Руфиса Манкора. Берите оружие и сражайтесь против гильдии авантюристов. Да, я смог вылечить человек 15, но остальные все еще находились под действием чумы. Быстро переместился в центр и снова использовал умение. На этот раз в себя пришло человек девять, не больше. «Остановите, пацана!» – заорал Манкор, и в следующее мгновение сразу несколько авантюристов бросились в мою сторону. Мне в спину полетел арбалетный болт, но аметист на щите прикрыл от удара и отвел опасность. «Частица!» Еще с дюжину одержимых пришло в себя, и теперь на площади больше не было тех, кто находился под действием чумы. Я вышел в центр, став между людьми, и произнёс достаточно громко. «Я повелитель жизни!» Тот самый человек, которого вы оклеветали и хотели казнить. Человек, за голову которого вы назначили награду в три десятка золотых. Тот самый повелитель жизни, которого несколько раз пытались убить и чье святилище пытались разорить. Я мог бы отвернуться от жителей Беловодия и дать вам ту судьбу, которую вы заслуживаете. Но я сражался с гоблинами ради вашего спасения. И теперь перед лицом смерти я пришел сюда, чтобы спасти ваши жизни. Мне удалось вернуть из цепких лап повелителя смерти три дюжины человек». Теперь настал ваш черёд биться за собственные жизни. Сражайтесь с авантюристами, бейте их и гоните, потому как именно они творили беззаконие и жаждут вашей гибели сейчас». Теперь, когда более трёх десятков человек с оружием в руках пришли в себя, баланс сил сильно изменился. Нет авантюристов, все еще было много, и они обращались с оружием куда лучше торговцев, крестьян, разнорабочих и рыбаков, но сделать больше для жителей Беловодья я уже не мог. Мне оставалось лишь присоединиться к ним и сражаться до конца. Благо, у меня еще оставалось немного энергии. «Долго же я тебя искал!» Ухмыльнулся Манкор, выйдя вперед. Я видел на его груди ожерелье с золотыми листьями, а в руках он сжимал обоюдоострый пылающий меч. «Неужели у тебя хватит смелости выйти против меня? Или натравишь своих шавок?» «Думаю, пора показать, что становиться у меня на пути большая ошибка. Я лично разберусь с тобой!» Пусть будет уроком для остальных!» Руфис сделал пару шагов вперед, но я призвал корни и сместился в сторону. Зашёл справа и собрался ударить жезлом, но замер в растерянности. Корни не подействовали. Нет, они вырвались из-под земли, пробились даже сквозь брусчатку, но не смогли оплести тело главы гильдии, вокруг которого возникло едва различимое защитное поле. «Не ожидал!» – ухмыльнулся Манкор. – ведь я еще Айвин говорил, что со мной шутки плохи. Теперь и ты отправишься следом за этой глупой девчонкой. Руфис шагнул вперед, чтобы снова атаковать, но тут уже шпора появилась из невидимости и сдвинула камень из мостовой, который оказался вырван корнями. Манкор споткнулся об него и растянулся на мостовой, но перекатился через плечо и снова оказался на ногах, прежде чем я успел его достать. Он тяжело дышал, но контролировал ситуацию. «Думаешь, твои дешевые фокусы подействуют? А как тебе это?» Манкор сорвал с пояса короткий арбалет и выстрелил в меня, но я успел прикрыться щитом. Боньк. Арбалетный болт встретился с защитным полем аметиста. В последний момент его траектория изменилась, и он врезался в каменную мостовую. «Вижу, ты тоже не терял времени даром, но мои артефакты куда сильнее!» Арбалет отлетел в сторону. Манкор отбросил его резким размашистым движением и снова выхватил меч. На этот раз он намеревался сойтись со мной в ближнем бою. Увы, духовой трубки со мной не было, да я не думаю, что она тут поможет. Для победы мне потребуется не оружие, а такая сила, которая способна смести защиту артефакта. Как вариант, заманить этого урода в доки и уронить на него рыбацкую лодку, которая была на ремонте и сейчас висела подвешенная на цепях. Я медленно пятился к докам, а Манкор пытался сократить дистанцию и нанести смертельный удар. Дважды я отвечал быстрыми ударами жезла, но каждый раз натыкался на защиту. Мы были у самого края улицы, когда от здания оторвалась фигура в темном плаще и направилась к нам. Неужели Манкур отчаялся победить и решил прибегнуть к помощи своих прислужников? Хотел было атаковать шипами нового противника, но в этот момент Руфис сделал колющий выпад, и мне пришлось блокировать удар щитом. Все, аметист выбыл из боя, теперь нужно полагаться на собственные силы и мастерство. Незнакомец зашел за спину главе гильдии и обнажил меч, который также вспыхнул огнем. Тот почувствовал, что к нашему поединку присоединился посторонний и повернулся, но в этот момент незнакомец перехватил руку Манкора, сжимавшую оружие, и одним резким ударом проткнул Руфиса насквозь. Его пылающий клинок прошел сквозь защиту артефакта, не встретив никакого сопротивления. Манкор вздрогнул всем телом и медленно опустился на мостовую. Его руки обхватили торчащее в груди остриё клинка в бессильной попытке вынуть оружие из смертельной раны. Только сейчас я обратил внимание на человека, все это время стоявшего за спиной у главы гильдии авантюристов в компании таких же, как он, головорезов. Высокий, светловолосый, с повязкой на лбу. Не иначе тот самый одноглазый, что караулил меня у входа в святилище. Одним резким движением незнакомец вырвал меч из тела Руфиса Манкора и пинком отшвырнул от себя окровавленное тело. Авантюристы замерли, следя за каждым движением незнакомца, сделавшего невозможное. Мужчина снял с головы капюшон, и копна светлых курчавых волос вырвалась на свободу. Теперь в незнакомце я узнал Реджинальда Фарса. Он здорово исхудал и осунулся, но ошибки быть не могло. Перед нами стоял наместник провинции Трин. «Что пялитесь, шакалы? Списали меня со счетов, а я вернулся. Ненавижу, когда мне-то себе слишком многое не соответствуют. Если этот болван рассчитывал, что ожерелье защитит его, он должен был понимать, что рано или поздно найдется кто-нибудь с пылающим клинком и прикончит его. Это дурацкое ожерелье – ничто против пылающего клинка». «Вы вернулись?» Потрясение от смерти главы прошло, и авантюристы понемногу приходили в себя. «Неужели вы думали так легко от меня отделаться? Стража, перестаньте позорить гордое звание Императорской Гвардии и возьмите себя в руки». Как наместник провинции, я объявляю гильдию авантюристов вне закона и требую покончить с этим бардаком. Если хоть один из авантюристов встанет на пути, я даю разрешение уничтожить его. А вот это сильно. Обычно Император закрывает глаза на проступки гильдий, но тут и случай особенный. Не думаю, что то же самое произойдет в других провинциях, как бы этого ни хотелось. Искатели приключений явно замешкались. Самые решительные сколотились в шайке и готовились сражаться до победного конца, но большинство авантюристов дрогнуло. Среди них были те, кто пришел в гильдию исключительно ради разрешения на охоту за яйцами грифонов или возможности порыться в старых заброшенных подземельях в надежде отыскать что-нибудь новое. Такие люди не были готовы открыто противостоять стражам порядка и переходить черту, становясь по другую сторону закона. Неизвестно, чем бы закончился этот конфликт, Если бы на улице не появилась третья сила, намного превосходящая силы всех людей вместе взятых. Костяная армия Повелителя Смерти. Да, именно армия, потому как их было не меньше сотни. Я-то знал, что в бою от костяных воинов немного прока, но один вид шагающей армии скелетов вселял панику среди жителей Беловодья, а как известно, страх плохой, товарищ и советчик. Многие попросту бросили оружие и попытались сбежать, Некоторые сбивались в группы и пытались организовать оборону. Эти группки смельчаков жались к домам, рассчитывая получить прикрытие со спины. В этом хаосе привидения устроили настоящую резню. Троица призраков ворвалась на площадь и набросилась на беззащитных людей, которым просто нечего было противопоставить бесплотным убийцам. Ладно, еще, когда их жертвами стала группа авантюристов, но вырезать под корень мирных жителей не позволю. Выбрал нужный момент и подловил привидение, которое орудовало совсем рядом. Сандалии святого сработали безотказно. Вспышка, и призрак исчезает, оставляя после себя лишь крошечную лужицу. Второе привидение заметило меня и мгновенно переместилось за спину. Хлоп. Второй готов. А вот третий оказался куда умнее своих товарищей. Почуяв неладное, призрак поспешил убраться подальше. А вот скелеты и не думали отступать. С дюжину костяных воинов было уничтожено но они давили числом, разменивая троих своих бойцов на одного человека. Что же случится, когда больше некому будет держать оружие в руках? Я бросился к выжившим и старался увести с площади тех, кто не мог постоять за себя самостоятельно. «Уходите в порт! Садитесь на лодки и ищите спасения на озере! В этом бою вам не выстоять!» Очередной отряд из трех бойцов растаял прямо на глазах. Стражи стояли до конца и забрали с собой десяток скелетов, но брошенная чумная бомба заставила их закашляться, а потом превратила в одержимых. Нет, так мы точно не выстоим. Энергии на новую частицу нет, да и переломить ход сражения уже не выйдет. Выиграть бы только немного времени, чтобы как можно больше людей успело добраться до рыбацких лодок и отчелить от берега. «Эй, костяные! Кто на повелителе жизни?» Троица повернула голову в мою сторону и дружно шагнула вперед. Я сорвал с пояса свиток и позвал на помощь. Только бы продержаться до появления Беляшика. На площади оставалось не больше дюжины человек. Редж, несколько стражей и те, кто решил сражаться до последнего. Скелеты и одержимые окружали нас и пытались отрезать от берега, чтобы не дать уйти. Как только над головой раздалось хлопание крыльев, я протянул руки вверх и позволил Беляшику унести меня с площади. Приземлился в соседнем квартале, где было спокойно, и пересел в седло. Шпору спрятал за пазухой. «Домой?» поинтересовалась фея. «Нет, мне нужно кое-что сказать людям. Беляшек, лети к озеру!» Маршрут специально построил таким образом, чтобы как можно скорее покинуть город и лететь над озером. Не хочу повторять ошибку и попадать под арбалетные болты скелетов. Вид со стороны открывался потрясающий. На берегу толпится с дюжину одержимых из полсотни скелетов, а на озере в лунном свете, что отражается от водной глади, дрейфуют с десяток рыбацких лодок. «Как же мало там людей!» Сотни три, четыре, не больше. «Повелитель жизни! Смотрите, повелитель жизни на Грифоне!» Меня явно заметили, я сделал круг над лодками, отыскал глазами Реджа и завис в воздухе над лодками. Решил убедиться, что рядом нет никого из приспешников повелителя смерти или авантюристов. Закрыл глаза и увидел, что метрах в пятнадцать отсюда светится точка, которую умение распознало, как и хозяина озера. Надо же! Водяной выбрался из убежища посмотреть, что за шум подняли в Беловодье. Отлично. Потому как этот разговор непосредственно касался и его. «Жители Беловодья, сегодня общими усилиями нам удалось спастись из ситуации, которая грозила гибелью всему городу. Однако сейчас вы накликали на себя еще одну беду. Вражда с Водяным уже давно перешла все границы. Сколько русалок и тайтонов погибло? Я уже не говорю о других слугах хозяина озера. Сейчас он находится здесь, рядом с нами, и в его силах потопить лодки. Некоторые беспокойно заозирались вокруг, самые впечатлительные отодвинулись от края лодки, а стражи потянулись за арбалетами. Только бы Эламут не высунулся из укрытия раньше времени, иначе все мои старания пойдут на смарку. «Думаю, мы должны положить конец этой вражде и договориться. Так мы спасем жизни людей и позволим водяному народу жить в спокойствии. Эламут, назови свои условия!» Водяного пришлось ждать недолго. Минута-две хозяин озера не решался показаться перед людьми. Наконец он набрался решимости и выглянул из воды. Я требую, чтобы люди перестали нападать на меня и моих подданных, ловили рыбу только в том количестве, которое нужно для их пропитания и перестали ловить сетями, так они вредят жителям озера. Я же верну рыбу к беловодью и обеспечу их хорошим уловом. Я ждал реакции Фарса, чтобы не думал народ решение принимать ему как законному представителю императора в этих землях. «Пусть будет так», — согласился наместник. «Сейчас мы отправляемся в Поляновку и попросим местных об убежище. Не думаю, что скелеты отправятся туда, но если пойдут, мы найдем, чем их встретить. А утром я попрошу тебя, Повелитель Жизни, прийти на совет. Нам нужно многое обсудить». «Встретимся утром», — развернул Беляшика и направил Грифона в сторону святилища. Через пару часов взойдет солнце, А мне нужно хоть немного отдохнуть. За минувшие сутки я и так сделал больше, чем рассчитывал.